Казалось, что главным в этой парочке щеголь, а громила честно служит ему телохранителем. Однако Вим знал, что это не так, и поэтому сразу же обратился к здравику. Привет, Тимоха! Старший из братьев бобры по-немецки говорил, а потому ответил без двухсекундной задержки. Задолгом пришел! и криво усмехнулся. Ты мне ничего не должен, спокойно ответил Дорадо. Тогда зачем? Помощь нужна. Значит, задолгом, подвел итог бандит. Я всегда говорил, что ты ограниченный ублюдок. Вбил себе в башку черзнает чего и радуешься. Золотозубый, не проявлявший до сих пор к разговору никакого интереса, удивленно вытрещился на Тимуху. Старший бобры славился крутым нравом, и никто не рисковал разговаривать с ним подобным образом. Но здоровяк не обратил внимания на нахальство гостя.